от автора. Возможно, каждый роман начинает жизнь как невыразимая искра истории. Атом воображение сигнал, выстреливающий в нейронии электрический удар в сердце, в тот момент, когда понимаешь, что сюжет хочет быть написан. Пульс нежности не покидал меня на протяжении шести лет исследований, долгих периодов литературной детективной работы и, собственно, полуночного писательского труда. Это художественное произведение, хотя очевидно, что некоторые из его персонажей вдохновлены фигурами реальных людей. Все они используются в моем романе с той или иной степенью вымысла. Некоторые сцены и обстоятельства были изменены или вымышлены в художественных целях, чтобы предложить более широкий контекст для понимания конкретных исторических событий. Иными словами, чтобы создать моменты человеческих отношений, которые могли происходить между точками дат на временной шкале официальной истории. Я включила в перечень письма и документы, которые были точно воспроизведены. Другие подобные документы были изобретены, сокращены, добавлены или изменены для простоты восприятия. Читателям, интересующимся конкретной перепиской или документами, следует обратиться к соответствующим биографиям, архивам или изданиям сборников писем. «Нежность» — это своего рода диалог с леди Чаттерли во времени, но не заменитель книги Лоуренса. «Я надеюсь, что некоторые читатели моего романа вернутся к роману Лоуренса или откроют его для себя впервые». Хотя нежность – художественное произведение, она выросла из обширных исследований, архивных, текстовых и заметок путешественника. Прежде всего она прославляет дерзновенного правителя Лоуренса, а также мужество издателей, юристов и свидетелей, которые рискнули вылезти из окопа, чтобы защитить один роман. Это свидетельство силы читателей и человеческого воображения. Это история о самой жизни – Жизни, прожитой вопреки всему среди потока неудач и обыденной красоты. Элисон Маклауд 10 мая 2021 года.